Ирина Разумова. Защитите глаза от давления. Повышение внутриглазного давления – основной симптом глаукомы, распространенного хронического заболевания глаз. Число больных глаукомой в мире превышает 100 миллионов человек. В тяжелой стадии она может привести к потере зрения, поэтому очень важно позаботиться о профилактике этой коварной болезни. Содержимое глазного яблока находится под определенным давлением, в замкнутой плоскости его плотной оболочки, роговицы и склеры. Внутриглазная жидкость, заполняющая пространство между роговицей и хрусталиком, постоянно обновляется. Если ее отток по каким-либо причинам нарушается, а приток сохраняется, внутриглазное давление возрастает, что может привести к повреждению зрительного нерва и других структур глаза и в результате к потере зрения. Различают несколько форм глаукомы из которых наиболее распространена так называемая открытоугольная глаукома. Эта болезнь развивается постепенно, годами, и может не давать знать о себе вплоть до первых симптомов потери зрения. Начавшись в среднем возрасте, она может отчетливо проявиться только к 60-70 годам. Обычно лечение глаукомы начинают с закапывания специальных капель, снижающих внутриглазное давление, а при дальнейшем развитии болезни применяют лазерные методы и микрохирургические операции. В определенной степени задержать прогрессирование заболевания можно и самостоятельно. Важную роль в этом офтальмологи отводят правильному питанию. Прежде всего, в рационе должны присутствовать продукты с высоким содержанием витамина С и хрома. Как только у вас начинает ухудшаться зрение, обратите внимание, достаточно ли аскорбиновой кислоты вы получаете с пищей. Дело в том, что витамин С, уменьшает образование внутриглазной жидкости и увеличивает ее отток. Он способствует удержанию кровью большего количества жидкости в кровяном русле. Кроме того, витамин С участвует в регуляции углеводного обмена в организме, тем самым влияя на обеспечение глазных мышц энергией. Аскорбиновая кислота также нормализует проницаемость капилляров и свертываемость крови, улучшая кровоснабжение тканей глаза. Суточная потребность организма человека в витамине С составляет 60-70 мг в сутки. Такая доза содержится, например, в небольшом апельсине. В томатном соке присутствует 10 мг витамина С на 100 г продукта. В красной смородине 40 мг, в черной 250 мг, в цветной капусте 60 мг, в хрене от 110 до 200 мг. В сладком перце зеленом 150 мг, в красном 250 мг, в шиповнике 650 мг. Поскольку витамин С в организме не депонируется, он должен поступать извне в достаточных дозах ежедневно. Однако надо учитывать, что при избыточных дозах этого витамина, превышающих 1,2 грамма в сутки, может возникнуть риск разжижения внутриглазного содержимого, из-за чего происходит отслойка стекловидного тела. Когда зрение начинает заметно ухудшаться, желательно проверить содержание хрома в организме. В многочисленных исследованиях отечественных и зарубежных врачей изучались особенности питания больших групп офтальмологических больных на протяжении нескольких месяцев. Затем определялось содержание витаминов и минеральных веществ в составе их крови. И выяснилось, что для людей, у кого в рационе недостаточно хрома, риск развития глоукомы значительно повышен хром необходим для работы глазных мышц которые человек постоянно напрягает при длительной интенсивной фокусировке глаз например при чтении рисовании работе за компьютером образуется излишнее количество внутриглазной жидкости что при нарушении ее оттока может привести к глаукоме еще одно полезное свойство хрома он снижает уровень сахара в крови при диабете больше всего хрома в постном мясе печени животных и птиц цельнозерновых продуктах, яйцах, грибах, пищевых дрожжах, а рекомендуемая норма хрома для человека – 120 микрограммов в сутки. Чтобы хром эффективно выполнял свою функцию защиты глаз, нужно значительно сократить поступление в организм любых сладких продуктов. Хром активно участвует в обмене углеводов, и при избытке простых сахаров в пище большая его часть будет тратиться на их переработку. В питании людей, желающих снизить внутриглазное давление, нужно включать жирные сорта рыбы или рыбий жир, которые принимают в дозировке 2-3 грамма в сутки. Жирная рыба содержит большое количество омега-3 жирных кислот. Эти вещества способствуют снижению давления, усиливая отток внутриглазной жидкости. Также установлено, что пища, богатая природными антиоксидантами, Лютеином и зеоаксантином нормализует внутриглазное давление. К таким продуктам относятся зелень и овощи зеленого цвета. Все виды капусты, шпинат, болгарский перец, салат латук, лук, кабачки, а также ярко-желтые и оранжевые фрукты и овощи, желтый и оранжевый сладкий перец, кукуруза, тыква, хурма, апельсины, грейпфруты, мандарины, абрикосы репа, желтые сорта черешни. Очень много лютеина и изеоксантина в куриных и перепелиных яйцах. Чтобы поддерживать внутриглазное давление в норме или попытаться снизить его, имеет смысл изменить некоторые привычки. Например, чтобы обеспечить хороший отток венозной крови от головы, откажитесь от одежды с тесными воротничками, не затягивайте слишком туго галстук. Спите на кровати с приподнятым изголовьем. Просмотр телевизионных передач в темноте и даже частые посещения кинотеатров могут ощутимо повышать внутриглазное давление. Поэтому смотреть телевизор, читать, шить, разгадывать кроссворды, вязать рекомендуется при хорошем освещении. Домашним хозяйством желательно заниматься в положении стоя, без наклона головы вниз. Не стоит стирать, наклонившись над ванной или перегнувшись через ванну, а для мытья полов лучше использовать швабру с высокой ручкой. Один из самых важных факторов риска – курение. Никотин вызывает сужение сосудов головного мозга и в результате ухудшается кровоснабжение глаз и отток внутриглазной жидкости. Для людей с повышенным внутриглазным давлением курение должно быть исключено. С целью профилактики заболеваний глаз и улучшения зрения рекомендуется один раз в день делать себе массаж воротниковой зоны. Поможет и такое упражнение. Не опуская голову, посмотрите вниз, затем прикройте глаза. Подушечками указательных пальцев выполняйте легкие круговые движения по верхнему веку, сначала в одну сторону, затем в другую. Это позволит перераспределить внутриглазную жидкость и снизить давление. Конец статьи.